глава 8. «Ну смотри, если нормально себя чувствуешь, хорошо, нам сейчас никакие серьезные травмы не нужны, да и несерьезные тоже, особенно у тебя». Тренер окинул меня оценивающим взглядом, будто мог на глаз определить, все ли там, в моей башке на месте. «Отличный подход, ничего не скажешь. Рационально». Сейчас не нужны, конечно, когда впереди соревнования. А так-то, если бы не данный фактор, то что? Можно и голову пробивать сколько угодно. К счастью, гул в ушах исчез окончательно. На самом деле теперь чувствовал себя действительно нормально. Если можно так вообще говорить в моей ситуации. Правда, Сергей Николаевич все равно поглядывал на меня с подозрением. Думаю, он сильно удивился, когда я выпал из реальности. Наверное, то еще зрелище. Ржавый тоже был впечатлен, когда меня посреди улицы торкнуло. А Петьку впечатлить очень сложно. а Он чего только не видел, несмотря на свои годы. Черт, не так уж может и плохо, что в хоккей я пришел взрослым. Занимался в частном порядке, платил деньги. Мне тихо, мирно объясняли, что и как должно быть. Все в удовольствии. А тут просто какая-то жесткая хрень получается. Зря я Славке завидовал. В общем-то, для чего позвал? Сергей Николаевич, убедившись, что я выгляжу адекватно, на пол не падаю, пену изо рта не пускаю, вернулся на свое излюбленное место за столом. Напомнить о нашей договоренности хотел. Любой косяк — это залет. Сам понимаешь. Выкинешь номер, выгоню без разговоров. Понял? Ты не думай, что я здесь, а ты там. Если повторится ситуация, подобная той, что была на рынке, узнаю в любом случае. Уголовщину забудь. «Я не дурак, прекрасно понял, тот рыжий был с тобой. И не надо сейчас что-то доказывать. Просто принимай информацию, понятно, говорю?» Я молча кивнул. «Ясное дело, понятно. Сложно не понять, когда мне, как бабки-гадалки, видения являются. Интересно, есть какая-то закономерность? Момент этот очень важный». Беспокоило меня то, что подобная хрень может снова случиться очень сильно не вовремя. Оно и сейчас лучше бы не было приступа прозрения. Нет, для дополнительной осведомленности это хорошо. По крупицам начинаю вникать в прошлую жизнь брата. С данной точки зрения даже полезная тема. Не придется ходить и расспрашивать. Тем более вопросы задавать особо некому но происходит это, конечно, в самый неподходящий момент. Вон, тренер хоть и успокоился, а все равно во взгляде вижу сомнения. Было бы неплохо, если бы воспоминания появлялись в башке, когда я один. Или во сне, например. Вообще огонь. Жаль, повлиять на это не могу. Правда, хотя бы понятна теперь ситуация с этим испытательным сроком. Постарался папаня Владика. И, кстати, выходит, с Владиком мы уже успели сцепиться. Неудивительно. Пока еще не знаю конкретной причины, но даже без этих сведений я и сейчас бы с огромным удовольствием начистил ему лицо. Мерзкое оно у него. А если такой расклад, что они с папашей под меня копают, так и подавно. хорошо «Иди!» Сергей Николаевич кивнул в сторону двери, намекая, что нам пора расстаться. Мол, «до свидания, Славик, вали отсюда». Аудиенция завершена. Почти уже вышел из комнаты, когда Сергей Николаевич меня все-таки окликнул. Я обернулся, застыв в дверях. «Белов, у тебя талант. Ты сам это знаешь. скоро сила, выносливость!» Лед однозначно для тебя. Хоккеисту очень важно хорошо кататься на коньках. Мало уметь кататься по прямой, выполнять различные повороты, торможения, освоить катание спиной вперед. Повторюсь, этого мало. Это можно сказать вообще ничего. Требуется непринужденность, легкость, сам понимаешь. Это как раз про тебя. Будто на льду родился, сразу в коньках. Ты насчет катания вообще можешь не беспокоиться. Тебе спокойно, без суеты нужно совершенствовать только тактику, броски. Плюс ты видишь всю картину в целом. Умудряешься оценить всех игроков разом. Ну и твой самый большой козырь — амбидокстрия. Тренер замолчал, переводя дух. А я лихорадочно начал вспоминать, «Что это за матерное слово?» «Хотюбей, никогда не слышал!» Звучит пугающе. Видимо, выражение лица у меня было соответствующее, тупое, если говорить по-русски и откровенно. Просто я реально никогда не встречал такого выражения. «Белов, ты даже не знаешь, как правильно называется твоя способность использовать и левый, и правый хват». «Я ведь уже говорил...» Сергей Николаевич покачал головой, недоумевая то ли от моей глупости, то ли от моего пофигизма. «Нет, ну Славику-то он, может, и говорил, а я впервые слышу. Хват да хват! Мало ли как оно в науке называется. Понятия я не имел, что вообще имеется официальное название». Естественно, я знал, что брат отличался этим от других игроков. Просто никогда не придавал такого уж большого значения. Даже когда сам начал заниматься. Наверное, потому что о брате особо не думал в принципе. «У тебя врожденная особенность. Функции обеих рук развиты равноценно. Нет выделения ведущей руки» способен выполнять двигательные действия правой и левой рукой с одинаковой скоростью, эффективностью и силой. Большая часть наших советских игроков леворукие, как и канадцы. Американцы – праворукие. Факт, в принципе, известный. В нашем хоккее праворуких очень мало. Не знаю, наберется ли 1 четвертой от всего количества. И ты сам знаешь, играть против игрока с правым хватом тяжелее. Это не считая того, что его бросок может быть неожиданностью для вратаря. С левой ловушкой неудобно стоять против игрока с правым хватом. А вратари, опять же, в 90% случаев правши и с левой ловушкой соответственно. Я не знаю, почему твой первый тренер не обратил на это внимание. По-хорошему... Надо было с самого начала делать акцент на важные особенности и развивать ее. Она дает тебе огромное преимущество. Игроков с двойным хватом единицы. Знаю только двух. Гордон Хоу и Билл Дюнан. Ты ведь понимаешь, не зря определили тебя центр-форвардом. И на замену ты в любое другое звено выходишь вместо фланговых. Так вот, к чему я все это? «Будет очень, очень обидно, если из-за своих замашек и тяги к красивой жизни ты потеряешь все, что мог бы иметь в спорте. Я не буду касаться семьи, хотя на данный момент понимаю, почему ты так тщательно избегал некоторых тем. Знаешь, семья семьей, но ты достаточно взрослый для того, чтобы самому понимать, в какую сторону нужно двигаться». Тем более пример неправильного выбора имеется у тебя перед глазами. Все. Иди. Свободен. Ну, иди так иди. Я вышел из тренерской, бросив скромное «до свидания». Люди мы культурные, несмотря ни на что. Опять за семью намекают. Хотя какие уж тут намеки. Прямо в лоб все, кому не лень» то папаша Владика бати по глазам стегал, и еще не мне, конечно, Славику, но тем не менее, то теперь тренер, этот хотя бы без четких определений ярлыков. На том спасибо. Я-то как раз все прекрасно понимаю. Не просто так ведь хотел разорвать связь с отчим домом. А оно вон как повернулось. Рвал я ее, рвал, а меня обратно приволокло. «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца!» Вспомнил Пушкина Александра Сергеевича и хохотнул себе под нос. Удивительно подходящая ситуация и фраза. «Белов, ты чего тут шатаешься?» Шел, опустив голову вниз, и по сторонам не смотрел. Соответственно, того, кто со мной заговорил, сразу не увидел. Это был мужик лет сорока, дядя Вова. Знал его, вернее, Славик, конечно, знал. Теперь я знаю, наш врач. Само собой, дядей Вовой мы называли его за глаза. Так-то он Владимир Иванович. Да к тренеру ходил, поэтому отстал от остальных. А, понял. Дядя Вова как-то многозначительно посмотрел мне в лицо. Прямо заглянул вопросительно, будто на этом лице что-то должно быть особое. «Ну, хорошо. Значит, у себя, Сергей Николаевич. Давай, шуруй. Парней твоих видел, уже переоделись, к скамейкам пошли в сквере». Владимир Иванович махнул рукой и направился к тренерской. «Я отошел на значительное расстояние, когда меня вдруг осенило». Как бы тоже не по мою душу он поструячил к Сергею Николаевичу. Так смотрел странно. Со смыслом. Короче, может, это и глупо, но я развернулся и потопал обратно. Правда, перед дверью комнаты, где сейчас находились и тренеры наш врач, постарался двигаться как можно тише. На коньках, конечно, особо не затихаришься. Хорошо, что на паркетном полу холла и коридоров, где находились тренерские, лежали толстые ковры бордового цвета. Они значительно приглушали звук. Дверь была слегка приоткрыта, буквально на пять-семь сантиметров. Хоть и не очень хорошо, но все равно разговор можно разобрать. Я наклонился ближе, почти припав ухом к щели, откуда доносились голоса. «Ну и что? Мордвинцев не успокоился?» говорил дядя вова он был немного раздражен чувствовалось это в его словах нет в интонации тренера наоборот была какая то усталость побежал к Фирстову. погоди владимирович славовичу который председатель воронежского областного спорткомитета к нему сегодня утром кто то лично вызывал для беседы по белову Мол, на команду возлагаются большие надежды, а у меня играет центрофорвард, чей отец — рецидивист-уголовник. Мол, дети за отцов, конечно, не отвечают, но так ведь Белов упорно идет по стопам родителя. В общем, вот такая история на протяжении часа. Замучился слушать. Спорить не стал, сказал «Разберусь сам». Ему, конечно, не понравилось. «Думаешь, все-таки отец владик и постарался?» «Да, конечно! Вспомни, когда Белов подрался с Мордвинцевым-младшим. Тренировку закончить не успели, Евгений Семенович уже был здесь. Я так понял, что Влад успел сбегать к ближайшему телефонному автомату. А то из вахты вон позвонил. Согласен, Владик от меня выскочил как ошпаренный. После того, как нос правили». Бубнил, что всем покажет Кузькину мать. «М-м-м, еще один. Мы уже видели эту мать, ничего, пережили». Тренер тяжело вздохнул и замолчал. Дядя Вова тоже притих. «Наверное, надо уходить. А то сейчас решат выйти, а тут я. Сразу поймут, что подслушивал. Некрасиво получится». И ведь не объяснишь ребятам, мне, блин, надо, я ни черта не соображаю в обстоятельствах и фактах. Сделал осторожно шаг назад, планируя удалиться по-английски. Так что думаешь, Серег? Будем убирать? В голосе дяди Вовы появились какие-то новые интонации. Будто он ждал ответа тренера, но при этом его опасался. «Слушай». «Меня ведь тоже Тарасов выгнал из ЦСКА не за хер. Давай честно это признаем. Разве я заслуживал такого решения? Нет, черта с два. поглядим По крайней мере, шанс Белову я дал. У меня этого не было. Теперь все зависит только от него». В этом месте волнительной беседы тренера и дяди Вовы я все-таки решил удалиться. Все, что действительно имело значение, услышал. Этого более чем достаточно. Главное, пока Сергей Николаевич условно на моей стороне. к эти прессуют его вышестоящие товарищи. Просто мне, пацану и своему подопечному, он сказать это в лицо не может. Прямой наводкой пошуровал к раздевалке. Быстро сменил форму на обычную одежду, коньки кеды, собрал сумку и вышел из дворца спорта. Пацаны, как и говорили, ждали меня на аллее, расположенной ровно напротив хода в юбилейный. но «Ну что там?» Вопросы мне задали практически хором. Явно переживали за итог разговора с тренером. «Да, ничего особенного». Я пожал плечами, соображая, говорить или нет. Память настойчиво говорила «надо». Мол, секретов у нас друг от друга не имелось, особенно в том, что касается хоккея. Насчет семьи — да, они практически ничего не знают, но это отдельная история. «Че?» — Федька почесал кончик носа. «За прилизанного, наверное, мозг импостировал». «А то за кого же?» — усмехнулся Лопатин, ответив вместо меня. «Он у нас просто звезда в последнее время». Все события вокруг его персоны. Слушайте, только не удивляйтесь, ладно? Не знаю почему, но я был уверен, пацаны поймут. Даже если не поймут, все равно это ничего не изменит в наших взаимоотношениях. И сливать информацию никому тоже не побегут. Что произошло между мной и Владиком? Прилизанный Джон? Надо было видеть их лица. Сказать, что они обалдели, это не сказать ничего. Ну, я, наверное, отреагировал бы так же. Судя по всему, конфликт произошел не очень давно, а я спрашиваю подробности и детали, хотя сам же и был участником этой стычки. Славик, ты как, нормально? Первым отмер Порядьев. Да нормально, нормально, просто... Короче, драка была два дня назад, но там, в Семилуках. Меня по голове слегка отоварили, многое не помню теперь. «Слегка?» — Лопатин выразительно хмыкнул. «А так кажется, очень хорошо тебя отоварили, раз ты забыл про то, что на прошлой неделе было». «Ладно, слушай. Владик стал тебя цеплять, вообще с ровного места. Начал еще в раздевалке». Потом вроде притихло. что то мы отвлеклись, слышим вой, обернулись, а ты ему нос сломал «Я так понял, он за семью сказал. За брата, что ли? То ли дебилом его обозвал, то ли чмошником. Это просто твои слова были. Когда Владик рыдал из-за носа, ты ему так и сказал, типа «Ещё раз свой поганый рот откроешь в сторону брата, я тебе профиль в анфас превращу». Мы тебя потом расспрашивали, но ты сказал, мол, просто брата обзывал. Главное, вообще не поняли, малой-то тут при чем? И где прилизанный успел с ним пересечься? Мы и то Леху за все время видели несколько раз издалека, когда они с мамкой твоей тут мимоходом были». «Ясно», — протянул я в ответ. «Хотя, если честно, ни хрена не ясно». Нет, насчет Владика понял. Тот задел за больное, Славик ему в морду дал. Но при чем тут вообще Алеша? Я точно знаю, что никогда не встречался с этим Мордвинцевым. С какого перепуга он вдруг приплел меня. Но еще более удивительно, что Славка сломал ему нос из-за младшего брата. Мне всегда казалось, я ему вообще пофигу. Куда там обращать внимание на малолетку, который трется под ногами? Короче, ерунда какая-то. Слышь, Славик, и чё? Многое не помнишь?» Лопатин почесал затылок, смущаясь из-за своего вопроса. «Наверное, боялся обидеть друга». «Честно? Вообще ничего. Ну, то есть некоторые вещи знаю, само собой. Не пускай уже слюни в дурака не превратился». А вот в каких-то местах прям провалы, особенно относительно недавнего времени. Решил преподнести парням такую версию. «Мне кажется, это очень удачная идея. Ясное дело, рассказать им правду никак не могу. Даже им. Потому что выглядит эта правда как полный первостатейный бред». Но вот если парни будут думать, что просто из-за полученной травмы я кое-что подзабыл, соответственно, смогут мне рассказать то, о чем спрошу, по крайней мере, что знают сами. А это уже хорошо. — Ну ты даешь, — протянул федька Копостников, а потом толкнул в бок Леху. — Слышишь, гений, ты же во всем разбираешься, читаешь много. Что за хреновина со славяном произошла? Ну, предположительно, это может действительно быть транзиторная потеря памяти. Временное забывание информации, которая через некоторое количество дней или месяцев восстанавливается в памяти. Если, например, не можем вспомнить имя, но затем вспоминаем его. Или, проснувшись утром, не можем вспомнить, что произошло накануне вечером. Это считается временной потерей памяти. Хотя, по мне, больше похоже на амнезию. Это заболевание с симптомами потери памяти, особенно на недавние важные события или неполных воспоминаний о произошедших событиях. Амнезия может быть спонтанной и часто бывает временной. Воспоминания возвращаются в хронологическом порядке, начиная с самых старых. «Воспоминания о последних событиях, предшествовавших амнезии, зачастую не возвращаются никогда. Вот на это случай Славика похож больше, но надо консультироваться с врачом, я лишь теоретик». «Класс!» — завистливо протянул Федька. «Это ты, короче, как в кино будешь. Просыпаешься утром и ничего не помнишь». Вечеру вроде разобрался, потом опять просыпаешься и опять ни черта в голове нет. Интересная жизнь начнется. Ты только смотри, не забывай, как с клюшкой управляться. А то во время игры начнешь лево-справо путать. Или наши ворота и ворота соперника. А ты так лупишь, вратарю не угнаться. Да ну вас к черту! Мне сегодня амбидекс-3 хватило, а вы еще какой-то транзиторией грузите. Чувствую себя полным психом. «Нет, не будет, как в кино. Я просто не помню некоторые моменты, и все. Так что не удивляйтесь, если начну спрашивать». «Ладно, нормально. Ты всегда был знатным шизиком». Петька со смехом холопнул меня по плечу. «Ну что, давайте о приятном? К девчонкам идем? Нас на день рождения, если что, пригласили. Это хоть помнишь, Славик, твоя же зазноба там». Потом он посмотрел на мое лицо, которое без всяких слов давало ответ на его вопрос, и продолжил сам. «Ясно. Не помнишь. Так, парни, Ленку Славкину не трогать, а то сейчас раскрылитесь. Ждем их встречи. Если вспомнят, значит, не судьба». «Ага. А если не вспомнят, тогда я за ней приударю», — засмеялся Сашка.